Глава 10. Я просыпаюсь как от толчка и упираюсь взглядом в брезентовый полог Это Фран так храпит. Ещё не совсем очнувшись, я сомневаюсь, не приснился ли мне этот шум. А может, это был раскат грома? Понятия не имею, которое теперь час, но в палатке уже не совсем темно. Возможно, часов шесть утра. И тут я снова слышу равномерное приглушённое рычание от которого волоски у меня на руках становятся дыбом. Я поворачиваю голову к Фран. Она мирно спит и не издаёт ни звука. Прерывистый храп раздаётся снова. Ещё громче, ещё отчётливее. Не понимаю, откуда он доносится, но это очень близко. Моё тело в спальнике вытягивается в струнку. Чёрт подери, снаружи какой-то зверь. Кабан. Я уверена, что это кабан. Хотела приключений? Получи. Мне кажется, я вот-вот описаюсь. Главное — не двигаться и особенно не шуметь. Я даже задерживаю дыхание в попытке успокоиться. В палатке нет ничего съедобного, он уйдёт. Обязательно уйдёт. Внезапно я чувствую, что кто-то громко сопя обнюхивает снаружи через ткань палатки мою макушку. а а а «Фран!» — шепчу я. И по ощущениям меня сейчас удар хватит. Снаружи кабан. «Фран!» м, -м, -м, -м. Тс, Тише!» Она начинает ворочаться, просыпаясь. «Только не шевелись! Снаружи кабан!» «Он прорвёт палатку клыками и нападёт на нас, если ты будешь двигаться!» Я даже не уверена, что преувеличиваю. Храп немного отдаляется, кабан бродит вокруг, Я вижу, как движется его тень. Остановившись у входа, он снова рычит и всё больше принюхивается к самому низу палатки. «Неужели он её опрокинет?» «Что такое?» — спрашивает Фран, глядя на часы у себя в телефоне. Быстрая как молния, я выхватываю телефон у неё из рук. «К нам пытается пробраться кабан. Мы должны сидеть тихо!» Фран протирает глаза и садится в своём спальнике. «И ты действительно думаешь, что он нас ещё не почуял?» «Нет, но не шевелись, мне страшно». «Даже в темноте я вижу, что она улыбается». «Ты правильно боишься. Мало ли что. Вдруг он примет нас за желуди Я сглупила, не взяла свою полосатую пижаму. «Что? О чём это она?» «Я могла бы прикинуться обеликсом, «И всё бы прошло на ура», — добавляет она. «Обеликс» — гальский воин, персонаж французской серии комиксов и фильмов «Астерикс и Обеликс». Его любимое блюдо — зажаренный кабан. В одном из эпизодов он садится на диету, отказываясь съедать его целиком. Несколько секунд я пребываю в ступоре, а потом меня начинает разбирать смех. Я закрываю рот руками и прыскаю, как дура. «Да ты чокнутая!» «Самоирония — лучшее в мире оружия Смотри-ка, похоже, твой кровожадный монстр ушёл». Я замираю и прислушиваюсь. Кажется, действительно ушёл, и я перевожу дух. Внезапно раздаётся новый рык, и кабан устраивает страшный шум, тычась повсюду своим рылом. Волоски у меня на руках снова становятся дыбом. «По-моему, он что-то нашёл», — замечает Фран. «Ну да». Если он нашёл трюфели, то пусть поторопится. Мне жутко, когда он рыщет вокруг палатки. Немного погодя, когда зверь, судя по всему, успокаивается, Фран вылезает из спального мешка и встаёт на колени, чтобы открыть палатку. А я, вся такая смелая и безрассудная, перестаю дышать и двигаться. И всё-таки осторожней. Она растёгивает молнию, высовывает голову и вдруг издаёт истошный вопль. От страха я кричу ещё громче. Она валится назад, раскинув руки, и начинает дико хохотать. «Нет, ну ты и экземпляр, Марни! Чёрт, у меня даже живот заболел, но видела бы ты себя!» «Не смешно! Ты меня здорово напугала!» Она протирает глаза, встаёт и откидывает края палатки. «Смотри, он ушёл, и солнце уже встаёт. Только вот...» «Боюсь, твоя сумка серьёзно пострадала!» «Сумка?» Выбираюсь из палатки и теряю дар речи. Вчера вечером перед сном я вынула из сумки свитер, кое-как закрыла и забыла убрать ее в багажник. Теперь она буквально выпотрошена, а мои перемазанные землей и разорванные вещи раскиданы повсюду. «О, нет! Вот скотина! Моя одежда!» Фран подбирает то, что осталось от одного из моих бюстгальтеров и сочувственно цокает языком. «Ладно, зато теперь я знаю нашу сегодняшнюю программу. Мы идём на шопинг Мы сложили багаж, вернее, то, что от него осталось, и двинулись в кан На заправке остановились выпить кофе и принять душ. Странное впечатление. Пришлось стоять в очереди в душ вместе с дальнобойщиками. Те были удивлены не меньше нас. А некоторые даже подумали, что мы хотим потереть им спинку». Мне ничего не оставалось, как натянуть на себя вещи, в которых я спала. Чёртов кабан ничего мне не оставил. Вообще ничего. Даже чистых трусов. А всё почему? Потому что я плохо закрыла баночку крема для тела с какао-маслом. Желание отведать вустерский охотничий соус ни у кого ещё не было таким сильным. Вустерский охотничий соус — намёк на книгу Водхауза «Дживс и Вустер» в одном из эпизодов которой слуга готовит хозяину вустерский соус, мигом снимающий похмелье. Когда мы приезжаем в кан у нас ещё остаётся время съесть полноценный завтрак в закусочной. А затем Фран везёт меня по магазинам. Начинается моё первое испытание огнём. Мы входим в фирменный бутик для полных женщин. Фран чувствует себя как рыба в воде. Она точно знает, что и где искать а вот я бреду мимо вешалок так, словно у меня швабра между ягодицами застряла. «Вот увидишь, здесь ты найдёшь своё счастье!» Я отвечаю кислой улыбкой. По правде говоря, магазины стандартной одежды для таких девушек, как я — сущий ад. Повсюду зеркала, боковые светильники далеко нелестно освещают фигуру, клиентки жалуются, что снова вернулись к сороковому размеру, а потом смотрит на тебя и думает, что им особенно не на что жаловаться. Французский размер сороковой соответствует русскому сорок шестому. И заключительный аккорд в этой серии унижений продавщицы смущенно объясняют, что производитель предусмотрел большие размеры, но не больше сорок четвертого. «У нас здесь на коров не шьют, милочка», — словно говорят они. «Тогда, раз уж ты здесь оказалась», Ты пытаешься натянуть на себя понравившееся платье. Хочешь снять его через голову, но застреваешь в нём и стоишь, задыхаясь в комке ткани, с поднятыми руками и с пузом наружу. Так что я почти всё покупаю в интернете. И до сегодняшнего дня ни разу ещё не рискнула войти в такой магазин, как этот. «О, смотри-ка!» — восклицает Фран, тряся передо мной вешалкой. «Ты же обожаешь льняные комбинезоны. вот этот «У тебя какой размер? Сорок шестой?» Сразу видно, глаз у неё намётанный. Она показывает мне почти точную копию того, что я ношу, цвета фуксии, но только о ужас в укороченном варианте. Как будто я могла бы этого не заметить. К горлу подкатывает дурнота, и я пытаюсь увернуться. «Не уверена, что...» «Вам он будет очень к лицу», — говорит продавщица. но ну, разумеется «Какой у вас размер?» «46-й», — пищу я, совершенно неубеждённая её словами. Она роется среди вещей на полке и протягивает мне комбинезон. «Я дам вам 44-й и 46-й размер. С просторной футболкой, как на вас сейчас, но только с коротким рукавом, будет идеально. У вас такая есть?» «У неё ничего не осталось. Её вещи испортил кабан», — отвечает Фран самым серьёзным тоном. Продавщица хихикает, уверенная, что это шутка. Обычно я представляю комбинезон в сочетании вот с чем. Она показывает мне бежевую хлопчатобумажную футболку с коротким рукавом и принтом в виде полупрозрачных золотых пёрышек. Я не осмеливаюсь сказать «нет». Но почему? Я должна была сказать «нет». Хорошо. Спасибо. Я захожу в примерочную. Закрываю глаза и задёргиваю занавеску. Когда я открываю их и смотрю на себя в зеркало, то не могу сдержать гримасу. А вот и цена отвратительной ночи и твоего эпического пробуждения, Марни. Волосы спутались, черты лица заострились, бледная кожа, измятый комбинезон заляпан грязью. Должно быть, продавщица подумала, что Фран подобрала меня на улице. Слава богу, что я хотя бы сделала эпиляцию ног. Я раздеваюсь, надеваю футболку, комбинезон 46-го размера и смотрю на себя, не веря своим глазам. Он мне велик. По бокам с каждой стороны остается еще добрых 15 сантиметров. Невероятно. Ничего подобного со мной уже сто лет не происходило. При этом я знаю, что не потеряла ни грамма, но мое изумление слишком велико, так что я почти забываю, что комбинезон даже не прикрывает колени, мои ужасные колени, а руки в нём так просто выставлены напоказ показ. Изумлённая, но ещё больше воодушевлённая, я поспешно примеряю 44-й размер, и бинга Он мне в самый раз. «Ну как?» Тут же слышу я голос Фран из-за занавески. «Ну...» Не уверена, что мне хочется видеть свои руки и ноги, но он мне как раз. «Давай, покажись». Я выхожу в носках, неуверенная, как маленькая девочка, которая впервые сама выбрала себе платьице. «Да ты секс-бомба!» «Разрешите?» — говорит продавщица, опускаясь передо мной на колени. «Комбинезон будет выглядеть гораздо красивее с отворотами, и розовый вам очень идёт. У вас в нём потрясающий цвет лица» и она укорачивает мне его ещё на 5 сантиметров. Я оглядываю свои целлюлитные бёдра, колени в складках, толстые икры, обвисшие предплечья похожие на крылья летучей мыши, и мне хочется спрятаться. Я не могу так выйти. «А почему?» — спрашивает продавщица. «Он вам велик или где-то натирает? Эта женщина, такая же полная, как и я...» носит короткую юбку и пышную блузку. Фран, платье до колен, цвета морской волны и укороченные белые легинсы Я уверена, она надела их исключительно из практических соображений. Неужели только у меня есть проблемы с собственным телом? Я не уверена, что это мне подходит. Видно, что я... «Что ты толстая?» — подсказывает Фран с улыбкой. ктенчик мой!» Мы уже говорили об этом, но... Это видно, даже когда ты прячешь ноги. Разница между двумя комбинезонами лишь в том, что в одном ты приехала, а в другом тебе будет не так жарко. Что и требовалось доказать. Продавщица тоже вносит свою лепту. На улице 33 градуса. Вам надо решиться. И потом, знаете, люди на нас никогда специально не смотрят, добавляет она, подмигнув а у вас нет таких же, но подлиннее. Нет, но, если хотите, есть длинные юбки или широкие брюки. Мне нравится, что она не слишком настаивает. Да, я бы взглянула, спасибо. Я замечаю суровый взгляд Фран. Она даже скрещивает руки на груди. Я умоляюще складываю ладони. «Ради бога, ничего не говори». «Да, пожалуйста». «А ты хоть помнишь, почему решилась на это приключение?» Я вздыхаю. «Помню». «А делаешь всё наоборот». «Это непросто». «Никто и не обещал, что будет просто». «Но ты даже не пытаешься». «Что тебя пугает? Что мы будем выглядеть, как две толстухи на отдыхе, и все будут на нас пялиться?» Её замечание задевает моё самолюбие. Ведь эти слова подразумевают, что я стыжусь её не меньше, чем себя. А это неправда. Её я считаю великолепной. И даже если она призывает относиться к внешности безоценочно, для меня невыносимо, если из-за меня она будет думать наоборот, что в своей одежде она толстая и нелепая. Продавщица возвращается с горой бесформенных вещей, которые точно скроют мои телеса. Я пытаюсь ей улыбнуться. Спасибо. Но, пожалуй, я возьму то, что мерила. Вы не возражаете, если я так и пойду, не снимая? Сейчас сдохну. Вовсе нет. Мне только нужно будет снять магнитные бирки и этикетки. Пока она раскладывает по полкам вещи, которые я не мерила, я возвращаюсь в кабинку. Задёргиваю занавеску и встречаюсь с озорным и довольным взглядом Фран. Высунув голову, кратко шепчу ей. «Предупреждаю». Ни слова. Я покупаю и другие вещи, а потом мы добрых два часа бродим по улицам Кана, и, как ни странно, это оказывается не смертельно. В первые минуты мне кажется, что в мою сторону устремлены все взгляды. Но скоро это чувство сменяется непривычным ощущением свободы, а бёдра обдувает приятный ветерок. Готова ли я повторять этот опыт? Если только постепенно, по шажочку. В полный день мы идём обедать фастфуд. Я умираю с голоду, разрываясь между желанием впиться зубами в жирный бургер, как Фран, и стыдом, который я точно испытаю, когда на меня будут смотреть такими же глазами, как на неё. В конечном счёте я беру салат. Вечером мы, наконец, получаем право на настоящую кровать. Прямо в центре Кана в последний момент обнаруживается двухзвёздочный отель. Я буквально падаю на свою, и болтаю с Элиотом до полуночи. Мы говорим о многих вещах, обо всём и ни о чём, но мне особенно запоминается его последняя фраза. Наслаждайся и не задавай себе никаких вопросов. Что сделано, то сделано. Стариковские размышления. Остаётся надеяться, что я всё делаю правильно. И с этой мыслью я засыпаю. Список моих запретов. Носить. Юбки, короткие платья и шорты. Вычеркнуто. Топы на бретельках и короткие рукава. Вычеркнуто. Не могу поверить, что я это сделала. Поезд для чулок. Со смеху ещё никто не умер. Фотографироваться в купальнике. Приходить в бассейн без парео. Заниматься любовью при свете дня. Принимать ванну или душ вместе с Элиотом. Примерять одежду перед подругой. Вычеркнуто. Оказывается, это гораздо проще, чем я думала. Говорить с матерью, есть жирное и сладкое на глазах у других, носить раздельный купальник, танцевать на вечеринках, ходить в спортзал, петь на публику, родить ребёнка. Провести ночь в палатке бок о бок с кабаном. Вычеркнуто. Этого в списке не было, но я всё-таки включу.